Лин Картер Воин Лемурии Глава первая Удар молнии В эту бурную эпоху завоеваний и колдовства, когда дела решали яд и кинжал, когда властолюбию и алчности сарков противостояла кровожадность хранителей, а наградой победителю должен был стать трон Лемурии, явился человек. Великий скиталец, пришедший из диких северных пустынь. Люди называли его Тангором из клана валькаров. Он обладал железными мускулами закаленного воина и душой варвара, презирающего опасность. Летописи Лемурии Ужасный ураган бушевал над непроходимыми джунглями древней Лемурии. Багровые вспышки молний озаряли гонимые ветром тяжелые тучи, подсвечивали низвергавшиеся с неба потоки воды. Стена дождя прижимала к земле деревья, а ветер завывал так, что казалось над лесом, корчась в немыслимых муках, носятся демоны. В тысячи футах над джунглями сражался с разбушевавшейся стихией маленький летучий корабль. Его тонкая обшивка вибрировала под натиском бури. Суденышко рыскало из стороны в сторону, словно подхваченный ветром листок. Двигатель тщетно насилился противостоять злобной мощи бури, внезапно разразившейся над погруженной во тьму лемурией. И теперь только уникальные свойства урилиума, волшебного металла, из которого был изготовлен корпус летучей лодки, спасали людей от неминуемой гибели, поджидавшей их в истерзанном ураганом лесу. В крохотной кабине находились три человека. Они не сводили глаз с прибора, сообщавшего о направлении полета. Красивый и худощавый юноша с гладкими темными волосами и задумчивым взглядом изо всех сил старался удержать заданный курс и казался окаменевшим от напряжения. Одежда Карма Карвуса, так звали этого аристократа, изгнанного из Царгола, Приморского города, расположенного далеко на юге. Поблескивала драгоценностями. За спиной Карма Карвуса замерла грациозная девушка, приятное, но смертельное бледное лицо которой обрамляли пряди блестящих черных волос, в беспорядке рассыпавшихся по обнаженным плечам. Огромные глаза ее, мерцавшие подобно черным бриллиантам, С ужасом следили за стрелкой, безумно метавшейся под стеклянным колпачком. Достоинство, ощущавшееся в каждом движении девушки, и великолепное тело, выступавшее из чрезмерно открытого платья рубашки простого покроя, но сделанного из отличной ткани, свидетельствовали о ее высоком положении, молодости и отменном здоровье. Принцесса Саоми из Патанги. тоже была изгнанницей. Жадность и коварство сумасшедшего хранителя огня лишили ее трона. Рядом, положив сильную руку на белые трепещущие плечи принцессы, ободряя и удерживая ее на ногах в сотрясаемой страшными ударами ветра кабине, застыл великан-варвар, тангор из клана валькаров. Ему уже доводилось вызволять девушку из различных передряг, И теперь он вез принцессу в Патангу, собираясь возвести ее на престол предков. Этот человек с бронзовой кожей в равной мере походил на могучего льва и на свирепого бога. Всю одежду его составляли кожаная набедренная повязка на череслах и перевязь для меча, какие носят наемники. Суровое, непроницаемое лицо его дышало мужеством и благородством. Жесткие и густые черные волосы, перехваченные на лбу кожаным ремешком, достигали широких плеч. У бедра воина висел в потертых ножнах длинный валькарский меч, а спину прикрывал алый плащ, скрепленный у горла узкой золотой цепью. Плотно сжав губы, Тангор наблюдал за безнадежными попытками Карма Карвуса справиться с управлением летучего корабля. но в странных золотистых глазах его не проглядывало и тени страха. «Все без толку!» — сдался, наконец, Карвус. «При таком ветре я не могу удержать Немедис на нужном курсе. С каждой секундой нас относит все дальше и дальше от цели!» Тонкая металлическая обшивка вибрировала и содрогалась под ударами бури. Летучий корабль стал игрушкой во власти разбушевавшейся стихии. Тангор посоветовал Карму Карвусу выключить двигатель, помог принцессе Саоми и аристократу сесть и на всякий случай пристегнул их ремнями, укрепленными по стенам кабины. — Спасибо Урилиуму! Не то давно бы грохнулись в эти джунгли! — пробормотал Валькар. — Ладно, переждем бурю и ляжем на курс, когда ветер успокоится! Он проверил застежки ремней. Казалось, дикая пляска потерявшего управление летучего корабля его мало беспокоила. Несколькими часами позже небо обогрело особенно мощная ослепительная молния, явив людям удивительное и ужасающее зрелище. Плотные черные штормовые тучи, подгоняемые яростными порывами урагана, клубились вокруг поврежденного воздушного корабля и тащили его за собой. Джунгли, расстилавшиеся под днищем Немедиса, сменились мокрыми полями и лугами. «Должно быть, мы находимся где-то над Ковией», предположил Тангор. «Или над Птартой», добавил Карм Карвус. «Во всяком случае, мы в сотнях форнов от Патанги». Плотный слой туч вновь закрыл обзор. Летающий корабль несся вперед сквозь кромешный мрак. Заметив, что Саоми дрожит от холода, Тангор сорвал с плеч алый плащ и укутал им девушку. «Все будет хорошо, моя принцесса», — проговорил негромко Валькар. «Очень скоро ураган исчерпает свои силы и утихнет. В полночь мы будем у тебя дома, в Патанге». Принцесса улыбнулась Тангору. Вскоре ее темные ресницы сомкнулись, и она задремала. Карм Карвус тоже начал клевать носом, и лишь Валькар остался по-прежнему на При вспышках молнии он вновь и вновь вглядывался в проплывавшую под ними землю, но в очередном разрыве туч вместо лесов и полей Южной Ковии его глазам предстала водная равнина, Отливавшая тусклым свинцом. Похоже, их несло уже над заливом Патанги, громадный клин которого врезался в континент, деля его на две части. Оставалось надеяться, что буря не успела унести их слишком далеко на юг, и это не Яхинзяпчун, не Южное море. Ураган бушевал более пяти часов, и силу ветра трудно было оценить даже приблизительно. Возможно, путешественников уже отнесло к морю. Если так, то с каждым мгновением они все дальше и дальше улетали от континента. Чего доброго, к исходу бури они в конец затеряются в бескрайних просторах Великого океана, которые не отваживались бороздить ни моряки, ни рыбаки. Люди в те годы не знали магнитного компаса. Да и встреча вдалеке от Земли с такими чудовищами, как Ларсы, Гигантские злобные драконы лемурийских морей Была почти самоубийством. Могучий варвар стиснул зубы в раздумье. Он решил, что до поры до времени Не следует делиться своими опасениями со осморенными усталостью товарищами. Неожиданно за бортом воздушного корабля Вновь полыхнуло зловещим красным огнем. Мгновением позже От чудовищного раската грома Небеса содрогнулись. Вырвавшаяся из штормовых туч алая молния, змеясь пробежала по небу и вонзилась в летающий корабль. Каждый нерв, каждый мускул тангора свела жестокая боль. Этот миг показался варвару вечностью. Корабль вспыхнул и замерцал в дрожащем ореоле желтого пламени. Длинные зигзагообразные всполохи с треском пробегали по обшивке. и, отражаясь от сияющего металла, уносились прочь. Саомия отчаянно вскрикнула, Карм Карвус взвыл от боли, и даже Тангор взревел не своим голосом, но все закончилось так же внезапно, как и началось. Онемевшие и полупарализованные путешественники, с трудом веря, что остались живы, медленно приходили в себя. Они не превратились в тлеющие угли лишь потому, что судно пребывало в полете. Ударив в него молния на земля, на месте людей остались бы почерневшие обгорелые трупы. Убедившись, что спутники его не ранены, Тангор сосредоточил внимание на управлении воздушным кораблем. Блестящий металлический корпус Немедиса почернел там, где его коснулась плеть молнии, но серьезных повреждений Валькар не обнаружил. Воздух в кабине пах озоном и слегка пощипывал ноздри. Отстегнув ремни, Тангор выбрался на палубу и тут же попал под ледяные потоки дождя. Ветер попытался сбросить его с палубы крылатого корабля, но не смог совладать с мускулами варвара, мертвой хваткой вцепившегося в поручни, ограждавшие открытую палубу. Предчувствия Тангора оправдались. Немедис терял высоту. Сквозь редеющие тучи можно было различить холодный блеск воды, которая приближалась по мере того, как корабль опускался. Тангор вернулся в кабину и сообщил спутникам, что дело плохо. «Когда волшебник Шарат чинил корабль, он кое-что рассказал мне про урилиум, О Олимфон, алхимик из Турдиса, создавший его...» «Говорил, что металл этот теряет способность к левитации, если угодит под сильный электрический разряд, вроде молнии». «Теряет насовсем?» — спросила Соомия. Тангор лишь пожал плечами. «Трудно сказать. Возможно, обшивка со временем восстановит свои свойства, и Немедис снова будет парить над землей. Но пока мы снижаемся, хотя и не слишком быстро». До воды осталось локтей семьсот. «Пока живем, будем надеяться», — решительно проговорил Карм Карвус. «Помолимся богам, и, быть может, левитационные свойства вернутся к Урильему прежде, чем наша лодка уйдет под воду. Нам не остается ничего другого, как ждать и надеяться на лучшее». Буря начала стихать, словно убедившись, что успешно справилась со своим делом. Дождь становился реже с каждым мгновением. Молнии сверкали не так часто. Ветер, однако, дул с прежней силой. Его порывы нещадно швыряли Немедис из стороны в сторону. Прошло совсем немного времени, и летучий корабль опустился значительно ниже облаков, а вскоре его отделяло от поверхности моря всего сотня локтей. Шторм превратил длинные пологие волны в гигантские черные валы. Даже неустрашимый Тангор ощутил при виде их ужас. Гибель казалась неминуемой. Немедис опускался прямо в чудовищный водоворот, в хаос из бурлящей воды и пены. С каждым мгновением корабль снижался все быстрее, безуспешно сопротивляясь тянущей его в бездну силе притяжения. Левитационные свойства урилиума почти полностью исчезли. «Мне кажется, ветер слабеет, и если волны станут поменьше, у нас появится шанс удержаться на плаву», заметила Саоми с надеждой, но Тангор с сомнением покачал головой. Путешественникам, однако, грозила бедой не только ярость разбушевавшейся стихии. Огромная скользкая голова мелькнула среди черных волн, Злобные, холодные, сверкающие жадным голодным блеском глаза уставились на летающий корабль. «Горм!» — тихо выдохнул Тангор имя Верховного Бога. «Что это?» — в ужасе вскрикнула принцесса, бессознательно подвинувшись поближе к Валькару. «Это Ларс!» — промолвил Карм Карвус. Голова Ларса размерами могла соперничать с летающим кораблем. Тупорылую, похожую на змеиную морду рептилии, покрывала крупная чешуя и венчал тускло сверкавший серповидный рог. Уродливое тело чудовища казалось необъятным. По-видимому, единственным его занятием в жизни было набивать ненасытную бездонную утробу. С медленно планирующего корабля было отчетливо видно, как алчно сверкают черные глаза Ларса, как жадно он тянет длинную, мерзко извивающуюся шею. Чудовищная пасть раскрылась в предвкушении добычи, и стали видны ядовитые шестифутовые клыки из с превосходившей прочностью железа кости. — Как нам сражаться с ним? — спросил, потрясенный видом Ларса, Карм Карвус. Тангор с лязгом извлек из ножен длинный меч. «Во всяком случае мы можем попробовать сделать это!» — проворчал он. «Умереть никогда не поздно!» Воин Валькар вызывающе расхохотался и, открыв люк, выбрался на открытую палубу, зависшую прямо над оскаленной пастью рептилии. Очередной порыв ветра подхватил находившийся в двадцати футах над ревущими волнами Немедис и швырнул вперед, оставив изумленное морское чудовище далеко позади. Крошечный мозг Ларса работал медленно и особой изворотливостью не отличался, но вид ускользающей добычи заставил хищника забыть о ее непривычном облике и пуститься в погоню. Морда рептилии резала волны, подобно носу диковинного корабля, а гигантские лапы вспенивали воду с непостижимой силой и быстротой. Летучий корабль между тем продолжал снижаться, и, наконец, настал момент, когда верхушки самых высоких волн стали ударяться о его днище. Вода начала просачиваться в кабину. Обшивка Немедиса жалобно скрипела, хотя порывы ветра заметно ослабели. и багровые молнии лишь изредка озаряли мрачное небо. Вцепившись левой рукой в поручни, Тангор сжал в правой грозно блестевший длинный меч. Карм Карвус, вооружившись узкой саблей, встал рядом с варваром. Тангор воспринял это как должное, но при виде выбравшейся на открытую палубу принцессы нахмурился и посоветовал девушке вернуться в кабину. «Ни за что!» Гордо вскинула голову Саоми. — Если уж нам суждено погибнуть, то я предпочитаю встретить смерть рядом со своим любимым. Тангор склонился к принцессе и поцеловал ее. Белые руки девушки обвелись вокруг могучей шеи варвара, и тот почувствовал небывалый прилив сил. В следующее мгновение Тангор высвободился из объятий принцессы, втолкнул ее в каюту и защелкнул замок на двери. Это было сделано в тот самый момент, когда чудовищная голова Ларса уже нависла над летающим кораблем. Совсем рядом блеснули ужасные черные глаза чудовища, горевшие жаждой убийства. Пасть вновь раскрылась, сверкнули зубы. И тут Немедис с грохотом ударился о воду. Темные волны захлестнули палубу, увлекая Тангора в бездну. Погружаясь в воду, он услышал отчаянный крик Саомии, свидетельствовавший о том, что Ларс атаковал лодку. Глава вторая. Схватка драконов. Расколото молнии небо, в море бушует гроза. Волны ревут под ветром, стонут на все голоса. Лодка летучая тонет. Попав в стихию морей, Туда, где драконы рыщут В поисках жертвы своей. Сага о Тангоре, песнь девятая. Любой человек, упавший в черные бурлящие воды Под носом лемурийского дракона, Ударился бы в панику и выпустил меч из рук. Но только не Тангор. Сжав клинок зубами, Он освободил таким образом руки и вынырнул из сомкнувшихся над ним темных вод на поверхность. Откинув застилавшие глаза волосы, Валькар огляделся по сторонам. Полузатонувший летающий корабль болтался на волнах в нескольких локтях от него. Карм Карвус, подбадривая себя воинственным кличем, рубил саблей голову Ларса, подплывшего вплотную к залитой водой палубе Немедиса. Морской дракон уцепился гигантской лапой за поручни, ограждающие палубу. Однако тело его было скрыто волнами, и в редкими вспышками молнии темноте могло показаться, что на полузатопленную лодку напал морской змей. Некоторое время рептилия с недоумением наблюдала за гибкой фигуркой, изо всех сил старавшейся оцарапать ее своей железной иголкой. Затем Ларс взревел и лязгнул зубами. Тангор видел, что удары карма-карвуса становятся все более неуверенными. Сапоги аристократа скользили по мокрой палубе. Сырая, отяжелевшая одежда сковывала и замедляла движение, а легкая сабля была неспособна причинить Ларсу ни малейшего вреда. Исход неравной схватки был предрешен, и Валькар поспешил на помощь своему спутнику. Сильное тело варвара стремительно рассекало ледяные волны, и, сделав дюжину мощных грибков, он, уцепившись одной рукой за обшивку, выбрался на палубу полузатопленного корабля. Меч вновь оказался в руке Тангора, и, сдав пронзительный клич, он бросился на подмогу Карму Карвусу, продолжавшему безуспешно атаковать морского дракона, изумленного столь странным поведением добычи. Крохотный мозг Ларса был в затруднении. Ему еще не доводилось сталкиваться с существами, которые не только не бросались бы в бегство при его приближении, но даже пытались нападать на него сами. Разумеется, чудовище не было испугано. Рептилия не знала, что такое страх, и все же поведение людей ее чрезвычайно озадачило. Воспользовавшись этим, Тангор ринулся к поручню, на котором лежала гигантская когтистая лапа дракона, и, поустойчивее встав на вздрагивающей ходившей ходуном палубе, со свистом опустил тяжелый меч, вложив в этот удар все свои недюжие силы. Мускулы его могучих плеч и широкой груди вздулись, напряглись, как туго натянутые канаты, готовые, казалось, вот-вот лопнуть от невероятного напряжения. И отточенное лезвие обрушилась на запястье Ларса, толщиной напоминавшая небольшую бочку. Движимой силой железных мускулов Тангора, широкий клинок рассек костяные пластинки чешуи, жесткие мышцы и холодное мясо рептилии, как щепка перерубил кости, и правая лапа дракона упала на палубу. Вздыбившись от боли, Ларс оглушительно взревел. Отрубленная когтистая лапа, судорожно дергаясь, заплясала по палубе. Из культи ударил фонтан черной крови, мгновенно перепачкавшей тангора с головы до пят. Карм Карву застыл с широко открытым ртом. Никогда в жизни ему не приходилось видеть столь сокрушительного удара, и сейчас он едва верил своим глазам. Потеряв равновесие, Ларс с громким всплеском соскользнул в море. Черный вал захлестнул Немедис, и тот поплыл вперед, подталкиваемый волнами, вскипевшими под ударами чудовища. Рептилия отчаянно била лапами по воде, пытаясь заглушить сводившую с ума боль. — Скорее к пульту управления! — приказал Тангор, хватая Карма Карвуса за руку. — Мы должны запустить двигатель! Если это дрянное суденышко не может лететь, то пусть хотя бы плывет к берегу. Карм Карву скрылся в кабине, а Тангор обернулся к морскому чудовищу, в глазах которого читался смертный приговор ничтожным букашкам, сумевшим причинить ему столь ужасную боль. Воин застыл на краю палубы с обнаженным мечом. Он сознавал, что у них почти нет шансов уцелеть в битве с такой громадной тварью, но Тангор не знал слова «невозможно». До тех пор, пока в нем оставалась хоть капля крови и теплилась хотя бы малая искра жизни, он будет драться с врагом, какого бы роста и силы тот ни был. Двигатель с жалобным визгом начал набирать обороты. и летающий корабль, содрогаясь, стал медленно удаляться от Ларса. Нос судна вспенил черную воду, но дракон, истинный владыка морских пучин, двигался гораздо быстрее. Вспышки молнии казались столь же яркими, сколь оглушительным был рев устремившегося за Немедисом чудовища. Тангору показалось, что еще миг и когти рептилии разорвут беззащитное суденышко. В бессильной ярости варвар сжал челюсти, пожалев, что не может вызвать на бой того, кто мечет с небес огненные стрелы. Впрочем, когда воинственные девы унесут его дух, и он предстанет перед троном отца Горма, тому будет не в чем упрекнуть воина, чей меч нечасто отдыхал в ножнах. Но нет. Огненная смерть и на сей раз миновала их, а с Ларсом Они еще померяются силами. Хотя, погодите-ка, а это еще что? Громоподобный рев разнесся над морем и издал его нераненный морской дракон, вынырнувший близ летающего корабля. В нескольких сотнях локтей из воды появилась голова еще одного Ларса. По-видимому, вновь прибывшая рептилия, заслышав вопли раненого соплеменника, решила позариться на чужую добычу. Тангор задержал дыхание. Один жаждущий их крови Ларс уже неплохо, но два. Услышав жуткий рык, раненое чудовище, забыв о корабле, стремительно развернулось и поплыло навстречу пришельцу. Несмотря на увечье, оно готово было сражаться с чужаком за право охотиться в этих водах. И дабы подтвердить это, в свой черед издало гневный вопль. вызывая сородича на бой. Вытягивая шеи и оглушительно рыча, свирепые твари двигались навстречу друг другу. Тангор вернулся в кабину и сразу попал в объятия поджидавшей его Саоми. — Я думала, ты погибнешь в этих ужасных волнах! — взволнованно прошептала девушка. Валькар поцеловал ее и со смехом ответил. — Клянусь гормом, принцесса! Купание пошло мне только на пользу. А чтобы доконать меня, нужен кто-то посерьезнее этой милой зверюшки. Он подошел к карму Карвусу и хлопнул его по спине. Дружище, постарайся выжать из этой посудины все, что возможно. Вряд ли этим гадам понадобится много времени, чтобы выяснить отношения. И к тому моменту, когда победитель вспомнит об упущенной добыче, «Нам надо успеть убраться отсюда как можно дальше!» Наблюдавшая за морем Саомия стиснула руку Тангора. «Смотри, они и встретились!» Драконы столкнулись с глухим стуком. Они молотили и царапали друг друга лапами, хвосты их взбивали клокочущую, побелевшую от пены воду. Поднятая схваткой чудовищ волна, подхватив корабль, Швырнула его на добрую сотню локтей вперед. Соскользнув с гребня волны, Немедис на мгновение завис в воздухе, а затем ходовые винты с новой силой врезались в воду. Следивший за приборами Карм Карвус отметил, что двигатели наращивают обороты. Тангор, между тем, не сводил глаз с морских гигантов. Жизнь его была богата всевозможными приключениями, но до сих пор Ничего подобного видеть ему не доводилось. Вспышки алых молний придавали разыгравшиеся на его глазах сцене что-то демоническое. Наполовину поднявшиеся из бушующего моря драконы сражались с неистовой яростью. Их хлапы взлетали и падали, подобно огромным шипастым булавам, нанося глубокие, обильно кровоточащие раны. Рога, словно тараны... вонзались в тела противников. Ужасные когти разрывали чешуйчатую кожу, челюсти с ядовитыми изогнутыми зубами вырывали огромные куски мяса. Гиганты вздымали стены воды, обрушивая друг на друга каскады кипящей пены. Пронзительные зловещие крики их перемеживались глухими ударами. Едва ли кто-нибудь из людей становился когда-либо свидетелем столь жуткого поединка. Со временем, однако, стало ясно, что исход этого боя решит удар, нанесенный мечом Тангора первому чудовищу. Изувеченному валькаром Ларсу явно не доставало отрубленной лапы. Вместе с хлещущей из раны кровью уходили и его силы. Движения дракона замедлились, утратили точность. Он перешел к обороне, но и тут ему все с меньшей и меньшей легкостью удавалось сдерживать натиск неутомимого пришельца. И вот, наконец, настал момент, когда раненый Ларс не смог отбить очередной удар соперника. Мощные челюсти, словно створки капкана, сомкнулись на его горле. Послышался громкий хруст, но даже и после этого изувеченный морской дракон продолжал бой. На мгновение ярость и боль, казалось, умножили его силы. Он рванулся, силясь вывернуться из сжимавших его будто тиски челюстей собрата, но попытка эта не увенчалась успехом. Тангор видел, как плотнее и плотнее сжимаются челюсти победителя, как глубже и глубже погружает он свои саблевидные когти в тело побежденного. Пасть раненого монстра беспомощно распахивалась и захлопывалась, не причиняя противнику ни малейшего вреда. Из нее вырывались слабые прерывистые хрипы, на губах пузырилась кровавая пена. Он дернулся в последний раз, и лапа его в предсмертном рывке вспороли чешуйчатое брюхо врага. Мышцы умирающего продолжали судорожно сокращаться, Когти раздирали шкуру соперника на кровавые ленты, но тот не размыкал челюсти. Вероятно, он даже не понял, что тоже проиграл эту схватку, пока огромный хвост бывшего повелителя здешних вод не обвил его тяжкими тугими кольцами. Ошеломленные путешественники не сводили глаз с драконов, которые, намертво сплетаясь телами, начали медленно погружаться в бездну. После того, как гиганты исчезли в морской пучине, к поверхности еще некоторое время пробивались цепочки пузырей из сгустки кровавой пены, но победитель так и не появился. Умирающий владыка здешних вод сумел отомстить за себя, хотя нельзя было исключать, что соперник его, сумев высвободиться из цепенеющих объятий мертвеца, задержался в морских глубинах, дабы насладиться плодами победы. Как бы то ни было, чудовище больше не представляли опасности для Немедиса и его пассажиров. Опустившись на откидную койку, потрясенная Саомия разразилась рыданиями, и чтобы привести принцессу в чувство, Тангор поднес ей вина. Женщины – удивительное создание. Только они способны рыдать и биться в истерике, когда опасность уже миновала. произнес он. Взглянув на недоумевающего северянина, Саумия улыбнулась и прикрыла глаза. — Этот кораблик идет хорошо, — сообщил Карм Карвус. — И все же я бы дорого дал, чтобы узнать, где мы находимся. Не поручусь, что с каждым мгновением мы все больше не удаляемся от берега. Если же нас унесет в открытое море, «Когда тучи разойдутся, я смогу сориентироваться по звездам, а пока держись выбранного направления», — посоветовал Тангор. «Если летучий корабль восстановит хотя бы часть прежних свойств, мы определим наше местоположение по приборам. Тучи для них не помеха. Но пока мы сами должны позаботиться о себе». «Путешествовать с тобой представляется мне делом бесприбыльным». Расмеялся Карм Карбус. Если мы выживем, рассказам нашим никто не поверит, и вряд ли сыщется поэт, который сложит песню о пережитых нами приключениях. Пусть сочиняют песни, о чем хотят, проворчал Тангор. Что касается меня, то сейчас я предпочту песням кое-что иное. Он поднял лежащую в углу каюты кожаную катомку. из которой прежде достал флягу с вином для Саоми и принялся изучать ее содержимое. «Что ты там ищешь?» — поинтересовался Карм Карбус. «Жратву!» — объявил Тангор, и белозубая улыбка, подобно вспышке молнии, озарила его бронзовое лицо. «Слава отцу Горму! Наш друг-волшебник уговорил меня взять с собой вот это!» Он торжествующе встряхнул котомку. Не думал я, что подарок его нам пригодится, но сейчас он придется как нельзя более кстати. Карм Карвус осуждающе покачал головой. Не могу понять, глупец ты или герой. Как ты можешь думать о еде, когда жизнь наша висит на волоске? Не надо крайностей. Я всего лишь мужчина, привыкший утолять голод вне зависимости от обстановки. — Ну-ка, вот тебе кусок вяленого мяса, фиги, и финики, настоящий восточный десерт. Вино, сушеные фрукты из таракуса, и даже черный хлеб из пелорма. Решив не будить принцессу, варвар и дворянин наскоро перекусили, после чего Карм Карвус, завернувшись в плащ, опустился на импровизированное ложе на полу. Тангор вытянулся на сиденье пилота и тоже задремал. Валькар спал очень чутко и собирался время от времени поглядывать, не расчистилось ли небо. Но бессонная ночь и столкновение с морским драконом истощили его неисчерпаемые, казалось бы, силы. С мыслью о том, что рано или поздно погода переменится, он уснул, уронив голову на могучую грудь. А бесшумно работающие двигатели продолжали гнать лодку по бескрайним морским просторам. Небо постепенно светлело, и вот уже восточный его край окрасился предрассветным румянцем. На горизонте появилась темная линия, которая увеличивалась по мере приближения к ней быстро скользившего по волнам Неметиса, и вскоре превратилась в полоску берега, густо заросшего темно-зелеными джунглями. Но был ли это берег Птарты, Ковии или даже Куша? Или это раскинулась неизвестная земля... лежащие в неведомых северных водах. Двигатели корабля продолжали работать, сокращая расстояние, отделявшее его от суши. Сон Тангора был прерван скрежетом днища о песок. Валькар вскочил на ноги и крик его разбудил спящих товарищей, острота чувств которых была несколько притуплена городской жизнью. Земля! «Ночной мрак и подстерегавшие нас в неизвестных водах опасности остались позади. На чужом берегу нас тоже, вероятно, поджидают сюрпризы, но здесь мы можем хотя бы поохотиться и раздобыть свежего мяса. Карм-карвус, довольно прохлаждаться. Вставай и помоги мне вытащить немедис на сушу». Тангор не знал, что существо, затаившееся в густой траве на краю джунглей, тоже жаждала горячего, сочащегося кровью мяса. Лохматая тварь, обладавшая странной и отталкивающей внешностью, не сводила красных глаз мужчин, выбравшихся из металлической лодки и принявшихся вытаскивать ее на берег. Некоторое время существо пристально наблюдало за действиями незнакомцев, потом оскалилось в жесткой ухмылке, предвкушая грядущее пиршество И исчезла в джунглях. Глава третья. Деревья людоеды. Тьму леса взгляд зеленых глаз пронзит. Стрела, отравленная жертву, поразит. И стоит бдительность на миг утратить вам, Как ваша плоть послужит пищей нам. Песня зверолюдей. Вытащив летучий корабль на берег, путешественники убедились, что Урилиум все еще не восстановил левитационные свойства, утраченные после удара молнии. Тем не менее, Тангор и Карм Карвус спрятали Немедис под густой листвой и для большей надежности привязали к дереву канатом, сплетенным из срезанных поблизости виноградных лос. Саомия развела маленький костер из сухих веток и трав, собранных Кармом Карвусом на краю джунглей. Тангор, вооружившись крепким луком, собирался отправиться на охоту. «Полагаю, мне следует пойти с тобой», — обратился к нему Карм Карвус. Но Валькар отрицательно покачал головой, увенчанной гривой черных волос. Ни к чему. Охотиться я предпочитаю в одиночку. Оставайся с принцессой и присмотри за ней». — Я вернусь через час. — А если не вернешься? Вдруг что-нибудь случится? Ты же совсем не знаешь этих мест? — спросила Саомия, глядя на Тангора огромными, сверкающими глазами. Валькар улыбнулся и ободряюще коснулся ее белой руки сильными пальцами. — Я вернусь, — пообещал Валькар и, не произнеся больше ни слова, бесшумно скрылся в джунглях. Сделав несколько десятков шагов, варвар очутился в совершенно ином мире. Яркий солнечный свет сменился таинственными сумерками. Сквозь них лишь изредка прорывались золотые лучи, которым удалось найти щелку в тяжелом изумрудном пологе, образованном густой листвой. Алые и пурпурные стволы деревьев выступали из темно-зеленого сумрака, словно колонны грандиозного храма. Прекрасные цветы сияли, словно драгоценные камни. Дремотный лотос распространял густой аромат, способный усыпить любого неосторожно приблизившегося к нему зверя. Тиролонсы, зеленые розы древней лемурии, нежно светились среди глянцевых листьев, усеянных по краям ядовитыми колючками. Виноградные лозы, украшенные красными, оранжевыми и бледно-желтыми гроздьями ягод, Причудливыми сетями оплетали деревья и кусты. Тангор двигался спокойно и уверенно, как король, обходящий свои владения, как вандар, черный лев, гроза здешних джунглей. Длинный меч в ножнах из черной кожи валькар закинул за спину, чтобы тот не мешал продираться сквозь кусты, а изготовленный к стрельбе лук держал в левой руке. Валькар прежде не странствовал в северных джунглях, но искудных познаний о них хватало, чтобы понимать. Опасности подстерегают здесь на каждом шагу. В этом мире зеленого полумрака царствовала Фос, алая летучая мышь-вампир, чьи коготки содержали страшный яд, от которого не было спасения. Еще в джунглях обитала Офе, огромная змея с бледной чешуей. Хребет ее был украшен остроконечным гребнем, а мускулы обладали чудовищной силой. Кости человека, сдавленного кольцами офы, начинали трещать так же быстро, как скорлупа лесного ореха, зажатого между пальцами. Однако истинным повелителем этой земли, самым могущественным существом Лемурийского континента, считался ужасный Деодас, свирепый дракона кот. По преданиям, он имел три головы, жил практически вечно и обладал удивительной неуязвимостью. Тангор слышал, что даже огромный дварг из джунглей Куша, достигавший тысячу шагов в длину, боялся непобедимого Деодаса. Впрочем, Валькар пришел сюда за дичью, а не за трофеями. В джунглях с изобилием росли плоды, любимые фондлами, серыми газелями. и злобными зульфарами, лемурийскими кабанами, из окорока которых получалось великолепное жаркое. Охотник облизнулся при мысли о кабане и туши, медленно поворачивающейся на вертеле, укрепленном над костром, который развела Саомия на берегу моря. Немного погодя, Тангор набрел на звериную тропу, которая, вероятно, вела к какому-то водоему. Обнаружив ее, он взобрался на дерево с алой корой и дальше стал осторожно пробираться по ветвям, образовавшим верхний ярус джунглей. Вокруг озерца, к которому привела тропа, Тангор заметил множество следов фондлов. Перебравшись на огромное дерево, ветви которого нависали над водой, он увидел и самих пришедших на водопой серых газелей. В то время как три упитанные самки утоляли жажду, огромный самец, чья гордая голова была увенчана короной из великолепных рогов, стоял на страже. Пока его чуткие ноздри не обнаружили охотника, Тангор, облюбовав самую толстую самку, прицелился и спустил тетиву. Длинная стрела прондила сердце газели, уложив ее на повал. Остальные фондлы убежали прежде, чем северянин спрыгнул с дерева, чтобы завладеть добычей. Тангор опустился на одно колено, намереваясь вынуть стрелу, но сделать этого не успел. Кусты перед ним раздвинулись, и он встретился взглядом с горящими глазами громадного черного льва. Вандар был голоден. Всю ночь он бродил по джунглям, выслеживая дичь. и только теперь учуял запах свежего мяса и горячей крови. Смерив голодным взглядом человека, стоявшего между ним и тушей жирной газели, лев яростно хлестнул себя по бокам хвостом и прыгнул вперед. Обнажив меч, Тангор вскочил с земли, готовясь достойно встретить незваного гостя, но в этот момент брошенная из-за кустов дубинка обрушилась на его затылок. Последнее, что он увидел, проваливаясь во тьму, были блестящие когти Вандара, готовые вонзиться в горло. Саоми и Карм Карвус придвинулись к костру, пытаясь высушить одежду и согреться. Дувший со стороны моря холодный ветер пробирал до костей. Солнце ползло к зениту, близился полдень, а Тангор все еще не возвращался. Назначенный им срок. миновал трижды, но варвар так и не давал знать о себе. Принцесса не находила места от беспокойства, и в которой уже раз предлагала отправиться на поиски северянина, однако Карм Карвус оставался непреклонен. «Моя принцесса, я бы с удовольствием пошел в джунгли за Тангором, но коль скоро он решил, что мы должны дожидаться его тут, то так и следует поступать». Он лучше нас приспособлен к жизни в лесу, и ему, я полагаю, виднее, как надобно поступать. Что-то нарушило его планы. Он давно должен был вернуться. Я чувствую, я знаю, он попал в беду. Возможно, и все же нам не стоит идти в джунгли. Я обещал ему оставаться здесь и не спускать с тебя глаз, так позволь мне сдержать слово». Заявление это окончательно вывело Саомию из себя. Она вовсе не была изволованным ребенком, порождением клонящейся к закату культуры. Племя ее совсем недавно вкусило плоды цивилизации, и под внешним лоском принцессы скрывалась натура деятельная и сильная. Возлюбленный ее попал в беду. Возможно, он ранен или находится на краю гибели, Мысль об этом заставила Саомию забыть о собственной безопасности. Девушка сделала выбор. С человеком, которого она любит, стряслось несчастье, и она должна поспешить к нему на помощь. Поэтому Саомия вскочила на ноги и оправила на себе одеяние, почти не скрывавшее ее гибкое тело цвета слоновой кости. Захватив украшенный драгоценностями кинжал, Она, не глядя на карма Карвуса, двинулась к джунглям. «Принцесса, образумся, ты должна дожидаться Тангора здесь, ведь он сказал...» Попытался остановить девушку-дворянин, но она нетерпеливо оборвала его. «Тангор поручил тебе оберегать меня, но он не говорил, что я должна сидеть сложа руки, когда его, быть может, убивают, когда ему грозит неминуемая гибель». «Если ты намерен помочь мне, так пойдем и попытаемся вместе отыскать его!» Карм Карвус невольно усмехнулся. Он восхищался девушкой, страстно желавшей разыскать и спасти Тангора от неведомой опасности. В ее рассуждениях определенно был смысл, не век же им торчать на этом берегу. К тому же, если она твердо решила идти за своим милым, ему не остается ничего иного, как последовать за ней. Карм Карвус перекинул через плечо тяжелый алый плащ Валькара и, вооружившись саблей, последовал за принцессой. — Ну что ж, идем, если тебе не втерпешь. Надеюсь, когда-нибудь и я встречу женщину, которая полюбит меня так, как ты, своего северянина. Соомия благодарно улыбнулась ему, и они вместе вступили под сень джунглей некоторое время путники двигались между деревьями в полной тишине они не знали куда направился тангор но долгое ожидание так сильно угнетало их что любой путь казался теперь предпочтительней дальнейшего пребывания на прежнем месте с каждым шагом путешественники уходили все дальше от берега однако направление выбранное именно у нисколько не соответствовало тому в котором ушел Валькар. Ни Карм Карвус, ни Саоме не подозревали, что за каждым их шагом наблюдает пара внимательных глаз, следующего за ними по пятам лохматого существа, вооруженного увесистой деревянной дубинкой и каменным ножом. Пробираясь между толстыми стволами деревьев, друзья тщетно искали оставленные Тангором следы. Карм Карвус время от времени делал на деревьях зарубки, отмечая дорогу. Сейчас он особенно остро ощутил недостаток опыта, позволявшего северянину чувствовать себя в джунглях как дома, и предпринимал все от него зависящее, чтобы не заблудиться. Постепенно лес начал редеть, стволы деревьев утоншатся, и вскоре путники вышли на поляну, заросшую высокой травой. Приятно было после зеленых сумерек джунглей вновь очутиться на открытом пространстве под ласковыми лучами солнца. Из высокой травы на поляне торчали с полдюжины растений весьма необычного вида. Бочкообразные стволы их достигали шести футов и заканчивались восьмью свешивавшимися чуть не до земли толстыми лианами, между которыми виднелись обрывки паутины. Ничего подобного Карму Карвусу до сих пор видеть не приходилось. «Не пора ли нам сделать привал?» – спросила Саомия, прислоняясь к стволу одного из бочкообразных растений. Карм Карвус не успел ответить. Ему показалось, что поблизости кто-то издал тихое предостерегающее восклицание, и воин почувствовал легкий укол в затылок. Лицо его перекосило судорога, по телу покатилась волна дрожи, вызвав неприятное ощущение нависшей опасности. Тревожно оглядевшись по сторонам, аристократ Царгола не обнаружил, однако, никаких причин для беспокойства. В мирном небе не видно было даже намека на присутствие граков, свирепых тварей, похожих на помесь ястреба с ящерицей, только гигантского размера. Обступившие поляну джунгли замерли под горячими солнечными лучами. Карм Карвус недоуменно пожал плечами. Ни ветра. не зверей, и все же тени от лиан, свисающих с бочкообразных растений, почему-то шевелятся, извиваются, словно звери. «Принцесса, осторожно, сзади!» — крикнул он, обнажая саблю. Саомия взвизгнула. Лианы, свисающие с ближайшего растения, неожиданно оплили принцессу, словно щупальца кракена Северного моря. Одна из лиан обвелась вокруг левой руки девушки, другая — вокруг ее талии. Третья, не давая дышать, удавкой захлестнула горло. Лианы напряглись, пытаясь оторвать Саумию от земли. Издав воинственный клич, Карм Карвус принялся рубить зеленое щупальце, обвивавшее руку принцессы. Его сабля была острой, как лезвие бритвы, И хотя лиана оказалась не только жесткой, но и упругой, ему все же удалось рассечь ее в нескольких местах. Из порезов, будто кровь из ран, хлынул древесный сок. Вновь и вновь падал клинок, и все же результаты оставляли желать лучшего. Не успел Карвус расправиться с одной лианой, как следующая уже оплела девушку, извивающуюся в отчаянных попытках освободиться. Пот заливал лицо аристократа и сжег глаза. Растение, между тем, подняло принцессу и начало подтягивать к открывшемуся у основания лиан отверстию. Медленно распахнувшись, оно стало походить на громадную пасть, поблескивавшую, похожей на слюну влагой. Воздух наполнился зловонием. Так пахнет гниющее мясо и разлагающаяся кровь. Карм Карвус сделал шаг, выбирая место для следующей атаки, и тут что-то покатилось у него из-под ног. Он опустил глаза и увидел скользящий на него из густой травы череп, поверхность которого была изъедена какой-то дрянью. Дворянин содрогнулся от страшной догадки. Они столкнулись с деревьями-людоедами Ковии. В Царголе и его окрестностях Рассказывали ужасные истории про растущие в джунглях Ковии плотоядные деревья. И теперь Карм Карвус убедился, что слышанные им страшные сказки являются чистой правдой. Осознав это, он пожалел, что в руках у него легкая сабля, а не всесокрушающий меч северянина. Ибо встреча с деревом-людоедом могла кончиться трагически. Доведется ли ему еще раз увидеть Тангора? Как сможет он взглянуть в золотистые глаза варвара, если с Саомией что-нибудь случится? Карм Карвус расставил пошире ноги и, собрав все силы, яростно обрушил саблю на лианы, увлекающие принцессу все выше и выше. Он бил и бил, рубил и рубил, и вот, наконец, тело девушки упало на землю. Клинок рассек лиану, обвившуюся вокруг шеи Саоми, принцесса глубоко вздохнула и, устремив округлившиеся от страха глаза за спину карма Карвуса, вскрикнула. «Обернись! Взгляни назад!» Воин Саргола стремительно повернулся и увидел, что к нему тянутся щупальца лианы соседнего дерева людоеда. Он не успел увернуться, и одно из них захлестнуло руку с саблей. Другое, опутав ногу, дёрнуло и повалило его на землю. Карм-карвус рванулся, что было сил, и почувствовал, как лианы поднимают его в воздух. Свободной рукой он пытался отодрать охватившее грудь щупальца. Молча и яростно боролся Карм-карвус, напрягая все силы. Но другие лианы уже опутали его живот и бедра. Смертоносные объятия их... становились все крепче и крепче. Меч выпал из сжатой лианой руки, и теперь дереву-людоеду уже ничто не мешало расправиться со своей жертвой. Карм Карву знал, что смерть совсем рядом, уже дышит смрадом в лицо, но всплывший из глубин памяти клич Тангора «Я жив! Я все еще жив!» заставлял его продолжать неравный бой. Глава четвертая. Пленники зверолюдей. Пусть у столба судьбу кляня, Они изведают огня, И пламя алого цветка в миг подрумянит им бока. Песня зверолюдей. Черный лев прыгнул на выскочившего ему навстречу полуголого человека, но бронзовокожий упал прежде, чем его настиг сокрушительный удар когтистой лапы. Лев понял, что противник не притворяется. Из раны на затылке охотника сочилась струйка крови. Бесшумно обойдя человека, вандар глухо зарычал. Стальные мускулы перекатывались под шелковистой кожей хищника. Лев ожидал, что охотник вот-вот вскочит на ноги и попытается удрать. Тогда-то он и сразит его точным ударом, однако человек не подавал признаков жизни. Вандар склонил морду, и горячее дыхание его коснулось лица бронзовокожего, однако и это не заставило Тангора пошевелиться. Лев зарычал, и черная жесткая шерсть встала дыбом, но никто не ответил на брошенный им вызов. Обнажив клыки в зловещей усмешке, Вандар еще раз обнюхал Тангора. Горячая слюна капала на шею Валькара, зловонное дыхание обдавало его лицо. Дубинка, поразившая Тангора, была с неимоверной силой брошена рукой звера-человека. Существа, отдаленно напоминающего человекообразную обезьяну. Скрываясь в густом кустарнике, растущем между могучими стволами алых и пурпурных деревьев, Магшук. проследил за сразившей газель стрелой валькара. Инстинкт, повелевавший зверолюдям убивать всех, кто не